Глава двадцать четвертая. Майкл Толланд и сам чувствовал, как неудержимо сияет. Такое впечатление производил на него вид, потрясенный Рэйчел Секстон, застывший с куском метеорита в руке. Красивое лицо этой умной и привлекательной женщины сейчас словно окуталась в дымкоизумления. На нем появилось выражение недоверчивого восторга. Маленькая девочка впервые в жизни увидела Санта-Клауса. Майклу хотелось рассказать, как он понимает ее чувства, ее полную растерянность. Всего двое суток назад толанд испытал аналогичное потрясение. Он тоже долго молчал, не в силах найти подходящие слова. И даже сейчас еще научные и философские последствия этого открытия обескураживали его заставляя заново обдумывать все, что он знал о природе. Перечень окинографических открытий самого Туолмда включал несколько ранее неизвестных глубоководных видов. На этот космический жук представлял собой совершенно иной уровень научного прорыва. Несмотря на упорное стремление Голливуда изображать инопланетян в виде маленьких зеленых человечков, и астробиологи, и популяризаторы науки сошлись во мнении, что если жизнь вне Земли будет когда-нибудь обнаружено то её представителями окажутся именно жуки. В пользу этой теории свидетельствовали разнообразие видов и способность к адаптации наземных насекомых. Насекомые принадлежат классу существ с внешним скелетом и членистыми ногами. В мире насчитывается примерно 1 250 000 видов, около 500 000 из которых – все еще ожидают соответствующей классификации. Они составляют 95% всех земных видов, вообще и 40% биомассы планеты. Но еще большее впечатление, чем изобилие насекомых, производит их многообразие и адаптивность. От антарктического ледового жука до солнечного скорпиона, обитающего в долине смерти, все они прекрасно переносят невероятные температуры, засуху и давление. Они даже научились приспосабливаться к самой смертоносной из всех известных на Земле сил к радиации. После ядерных испытаний 1945 года военные надевали защитные скафандры и изучали последствия взрыва, при этом обнаруживая, что и тараканы, и муравьи чувствуют себя прекрасно. Так словно ничего не произошло. Астрономы пришли к выводу, что членистоногие, имеющие защитный панцирь, «Чрезвычайно подходящие кандидаты на заселение бесчисленных радиоактивных планет, где ничто иное просто не имеет возможности выжить». толанд не мог не согласиться с астрономами. «Действительно, жизнь мне, Земли, должна существовать в форме жуков». У Рэйчел подкашивались ноги. «Я не могу поверить», — пролепетала она, не выпуская из рук кусок метеорита. «Никогда не думала. Не спешите». Должно пройти некоторое время, прежде чем по уляжется улыбаясь, посоветовал Толун. Мне лично потребовались сутки, чтобы почувствовать, что снова твердо стою на ногах. «Вижу вас, новенькие!» — вступил в разговор подошедший человек азиатской внешности и нехарактерного для людей его расы высокого роста. Увидев его, икорки, и Майкл моментально сникли. Волшебный миг исчез бесследно. «Доктор Уэйли представился незнакомец, главный палеонтолог проекта. Главный палеонтолог держался прямо и гордо с церемонностью аристократа эпохи Возрождения. Он, очевидно, имел привычку приглаживать свой галстук бабочку. под длинным до колен жакетам из верблюжьей шерсти тот выглядывал совершенно неуместно. Впрочем, у Мин явно старался не позволить таким мелким обстоятельствам повредить его безукоризненно аристократическому облику меня зовут рэйчел секстон пожимая гладкую мягкую ладонь мина рэйчел почувствовала, что дрожь в руке еще не унялась. мин конечно был еще одним из независимых специалистов которых собрал здесь президент я к вашим услугам мисс секстон рассыпался в любезностях, — палеонтолог готов рассказать об этих окаменелостях все что угодно все что захотите узнать а кроме того еще и массу всего «Чего не захотите?» — проворчал Корки. Мин снова погладил галстук бабочку. «Моя специализация в палеонтологии — исчезнувшие виды чернистоногих. Конечно, самой впечатляющей характеристикой этих организмов является является то, что они прилетели с другой планеты», — вставил Корки. Мин зло взглянул на встревающего разговор товарища и откашлялся. Так вот, самой впечатляющей характеристикой этого организма является то, что он совершенно точно вписывается в систему земной таксономии и классификации. Рэйчел подняла взгляд на ученого. Неужели ему удастся классифицировать эту штуку? — Вы имеете в виду вид, тип и все такое? — Именно, — подтвердил мин В земных условиях этот образец был бы отнесен к классу равноногих и попал бы в одну семью с двумя тысячами разнообразных кипов вшей. Вшей? – не поверила ушам Рэчел. – Но ведь он же огромный. Таксономия не принимает в расчет размер животного. Домашние кошки и тигры – близкие родственники. Образцы классифицируются согласно их физиологии. А с этой точки зрения наш образец, несомненно, относится к отряду вшей. Смотрите, он имеет плоское тело, семь пар ног и репродуктивную сумку. То есть, совершенно идентичен лесным вшам, навозным жукам и подобным близким родственникам. Другие же окаменелости ясно отображают более специализированную. Другие окаменелости? Мин многозначительно посмотрел на Корки и Толланда. «Что, она не знает?» Толмт покачал головой. Глаза Мина загорелись. «Мисс Секстон, оказывается, вы еще многого не слышали?» «Есть и другие отпечатки», — вступил разговор мерлинсон стараясь отобрать пальму первенства у Мина, причем очень много. Корки достал из ящика большой конверт, из него сложенную в несколько раз распечатку рентгеновского снимка. Положил ее на стол перед Рэйчел. Просверлив отверстие, мы погрузили в метеорит рентгеновскую камеру. Вот графическое изображение поперечного сечения. Рэчел внимательно посмотрел на лежащую перед ней распечатку. Пришлось тут же сесть, чтобы не упасть. Срез метеорита оказался буквально напичкан отпечатками. «Палеонтологические свидетельства обычно встречаются в значительной концентрации», – заметил Мин. «Это объясняется тем, что зачастую грязевые потоки, сели и другие стихийные явления захватывают целое скопление организмов, гнезда или даже сообщества». Корки ухмыльнулся. «Нам кажется, коллекция, заключенная в метеорите, представляет собой гнездо». Он показал на отпечаток одного очень крупного жука. «Вот матка». Рэйчел присмотрелась и буквально раскрыла рот от изумления. Жук имел в длину около двух футов. «Не маленькая вошка, правда?» – довольным тоном поинтересовался Мерлинсон. Рэйчел молча кивнула. Дара Речина давно лишилась. Она живо представила себе, как по неведомой, в далекой планете, бродит вши размером с рождественский пирог. На нашей планете, заметил Мин, жуки остаются сравнительно небольшими, поскольку им не дает расти сила притяжения. Они не могут вырасти больше, чем им позволяет их внешний скелет. Однако вполне можно представить, что на планете с меньшей гравитацией насекомые способны достичь куда больших размеров. «Вообразите только, что вас кусают комарики величиной скондоров», пошутил Мэрлинсон, забирая из руки Рэчел камень с отпечатком который она все еще крепко сжимала, и опуская его себе в карман. Мин не оставил без внимания его движения «Ты бы не прикарманивал образцы», – полушутякнул и серьезно сказал он. «Успокойся! У нас этого добра еще целых восемь тонн!» – беззлобно огрызнулся астрофизик. Аналитический ум Рэчел жадно переваривал полученную информацию. «Каким же образом жизнь из глубокого космоса может в столь значительной степени походить на земную?» «Я имею в виду ваши слова о том, что эти жуки соответствуют нашей земной классификации. Полностью соответствует утвердил Корки. «Хотите верьте, хотите нет, но многие астрономы предвекли, что внеземная жизнь окажется очень похожей на жизнь на Земле». «Почему же?» – настаивала Рэйчел. «Как такое может случиться? Эти образцы жили в совершенно ином окружении». Широко улыбаясь, Мэрилсон произнес одно единственное мудреное слово. «Панспермия. Простите?» «Теория панспермии утверждает, что жизнь на Земле была посеяна из космоса». Рэйчел поднялась. «По-моему, я что-то...» Мэрилсон повернулся к Толланду. «Майк, давай. Ты же у нас главный специалист по Первобытному океану. Толланд, казалось, был счастлив завладеть инициативой». «Когда-то жизни на Земле не было». Рэйчел. А потом внезапно, буквально в момент, за одну ночь она появилась. Многие биологи считают, что подобный взрыв оказался результатом идеального сочетания элементов в первобытных морях. Однако нам так и не удалось воспроизвести эту ситуацию в лабораторных условиях. А потому богословы ухватили за наш провал, как за доказательство существования высших сил, божественного проведения. Они утверждали, что жизнь не могла существовать, пока Бог не дотронулся до первобытного океана и не насытил его жизнью. Но мы — астрономы, — провозгласил Корки, предложили иное объяснение внезапному взрыву жизни на Земле. «Панспермия», — повторила Рейчел, — «теперь уже понимая, о чем лет речь. Она и раньше слышала о теории панспермии, хотя и не имела понятия, в чем ее смысл. Теперь выходит, что жизнь — это следствие падения метеоритов в первобытный океан в результате чего на Земле появились первые микроорганизмы. Они проникли к нам, добавил Корки, и начали развиваться. И если это соответствует действительности, вставила Рэйчел, то формы, которые существовали до появления жизни на Земле и вне ее, должны быть идентичными земным. Именно так, похвалил ученицу-астрофизик. Панспермия мысленно повторила Рэйчел, все еще с трудом представляя себе эту картину. Значит, эти окаменелости подтверждают не только то, что жизнь существует где-то еще во Вселенной, но они практически доказывают панспермию, то есть теорию о том, что жизнь была занесена к нам откуда-то извне. И снова верно, Корки энергично кивнул. Говоря по правде, мы все вполне можем оказаться инопланетянами. Он приставил руки к голове в виде двух антенн. Скосил к глаза и высунул язык, изображая пришельца из космоса. Толланд посмотрел на Рэчел и широко, словно перед телевизионной камерой, улыбнулся. но ну, этот парень представляет собой вершину нашей эволюции».